«Сюрприз!» «А это что за хрень?» Перед удивленными глазами Артема, буквально в 10 километрах от цели его путешествия, открылась неожиданная в своей дикости картина. «Вот это сюрприз!» Он быстро проверил сенсора Чесая, чтобы убедиться в том, что ему не снится то, что он видит. Но они бездушно подтвердили то, что зрелище не является выдумкой или его фантазией. «Ляха, муха!» — пораженно выдохнул он, когда убедился в правильности своих подозрений и того, что он видит. «Эти военные вообще мух не ловят!» Буквально в десятки километров от цели его маленького путешествия тяжелого носителя расы Шауриан, тех самых гигантов, которые были уничтожены маленькой и безобидной расы прахма и прямо под носом у военной базы Федерации Нивей шло строительство, Астероида Улья. И судя по тому, что показывали сканеры маленького разведчика про наличие живых существ в этом участке астероидного пояса, таких строек было минимум семь. «Это же впрямь северно-пушной зверек», — пораженно выдохнул землянин, глядя, как на его глазах, согласно результатам сканирования сенсорного комплекса, несколько довольно больших астероидов медленно становятся красными. Это наличие в них признаков активности сотен архов.